Дуг, да что с тобой? Дуглас издал дикий вопль, сгреб Тома в охапку, и они вновь покатились по земле. Дуг, ты спятил? Спятил. Они катились по склону холма. Солнце горело у них в глазах и в рту, точно осколки лимонно-желтого стекла. Они задыхались, как рыбы, выброшенные из воды, и хохотали до слез. Дуг, ты не рехнулся? Нет, нет, нет, нет. Дуглас зажмурился. В темноте мягко ступали пятнистые леопарды. Том. И тише. Том, как по-твоему, все люди знают, знают, что они живые. Ясно знают, а ты как думал? Леопарды неслышно прошли дальше в чащу, и глаза уже не могли за ними уследить. Хорошо бы так, прошептал Дуглас. Хорошо бы все знали. Он открыл глаза. Отец под бочанием стоял высоко над ним и смеялся. Голова его упиралась в зеленолистый небосвод, глаза их встретились. Дуглас встрепенулся. Папа знает, понял он. Все так и было задумано. Он нарочно привез нас сюда, чтобы это со мной случилось. Он тоже в заговоре. Он все знает. И теперь он знает, что и я уже знаю. Большая рука опустилась с высоты и подняла его в воздух. Покачиваясь на не твердых ногах между отцом и Томом, изцарапанный, встрепанный, все еще ошарашенный Дуглас осторожно потрогал свои локти, они были как чужие, и с удовлетворением облизнул разбитую губу. Потом взглянул на отца и на Тома. "Я понесу все ведра", сказал он. "Сегодня я хочу один все тащить". Они загадочно усмехнулись и отдали ему ведра. Дуглас стоял чуть покачиваясь, и его ножа весь истекающий соком лес оттягивало ему руки. Хочу почувствовать все, что только можно, думал он. Хочу устать, хочу очень устать. Нельзя забыть ни сегодня, ни завтра, ни после. Он шел опьяненный со своей тяжелой ножей, а за ним плыли пчелы и запах дикого винограда и ослепительное лето. На пальцах вспухали блаженные мозоли, руки онемели, и он спотыкался, так что отец даже схватил его за плечо. "Не надо", пробормотал Дуглас. "Я ничего, я отлично справлюсь". Ещё добрых полчаса он ощущал руками, ногами, спиной траву и корни, камни и кору, что условно отпечатались на его теле. Понемногу отпечаток этот стирался, таял, ускользал. Дуглас шёл и думал об этом. обрат и молчаливый отец шли позади, предоставляя ему одному прокладывать путь сквозь лес к неправдоподобной цели к шоссе, которое приведёт их обратно в город.